Глава сорок четвертая. Чары. Кирилл поднялся, потер ногу и продолжил бег, преодолевая буреломы. Мчался он стремительно, но неуклюже. Шлепнулся еще пару раз, как будто совсем не смотрел под ноги. Но я уже не переживала за него. А если по-честному, когда он приближался, видела в нем не человека, а флягу с живительным чаем. «Фляга же у него с собой!» Я потрогала пальцами высохшие губы. Кажется, будто прикасаешься к наждачной бумаге. Должен признать, ведьма из тебя так себе. Кирилл сбавил шаг, когда добрался до пятачка, ставшего мне тюрьмой. Ну, конечно. Именно ради этой новости мужчина и бежал сломя голову через кусты и буреломы по краю обрыва. Только одно и мечтал сообщить. Кирилл обвёл меня хмурым жёстким взглядом. Я остановился на приличном расстоянии. Как я тебе рада! Кинулась на шею, преодолев созданный им барьер. И твои флаги особенно хмыкнула про себя, ныряя в дымку из мягкого согревающего аромата ладана. Как я скучала по этому запаху. Ты обманула меня, как глупов мальчишку. Кирилл грубо оттолкнул меня и встряхнул за плечи. Отправил куда подальше, а сама сбежала. «Ты хочешь, чтобы я доверял ведьмам? Но сама лжешь!» «Вот только не сейчас!» Я мысленно застонала. Отвернулась и поймала любопытный взгляд лежащего под кустом касьяна. Профессор подмигнул мне и широко улыбнулся. «Конечно! Где еще увидишь такое шоу? У менталистов наверняка до разборок дела никогда не доходит. Каждый знает, что у другого на уме». рассказать Кириллу, что мы не одни? Да у нас настоящий дом два со зрителями. Ох, с тоской брякнула я. Всё не так просто, как кажется. А что у тебя с собой? Кирилл растерянно улыбнулся. Похоже, разрыв шаблона сработал. Он, видать, полагал, что я буду оправдываться. А вот и нет. Сегодня с утра в нашей общине пошёл слух, что в лес выходят колдуны. Я почувствовал, что найду тебя, мила. Мне все равно, ведьма ты или нет. Ты та, с кем я хочу прожить свою жизнь», произнес Кирилл и снял с шеи кулон из ведьминого камня. «Любовь к тебе делает меня слабым, но если ты будешь рядом, я стану в два раза сильнее». Теперь ведьмин камень ярко сиял, как звезда. «Еще бы!» Тут ментальных магов на один квадратный метр больше, чем в самой Академии Воли и Разума. Украшение из ведьмного камня — единственное, что оставила мне мать. Кирилл осторожно надел кулон мне на шею. Отныне пусть он защищает тебя, если меня нет рядом. Чай же просила, а не кулон. Угрюмо фыркнула я про себя и мигом уловила смешок из-под куста. Надеюсь, Кирилл его не расслышал. Вот наглая ментальная морда. Знает, как испортить душевный момент. Спасибо. Я сжала кулон в руке. Буду его беречь. И того, давайте подведём баланс. Я увела у Кирилла дракона, нож, кулон. Что на очереди? Мужчина потянулся за поцелуем, но я мягко его остановила. Ласково положила ладонь ему на грудь. И пересохшим языком пробормотала: "Дай мне, пожалуйста, флягу с чаем. Невыносимо хочу пить, еле на ногах стою". На этот раз мужчина меня услышал. Я перехватила флягу и жадно выпила последние глотки душистого чая с чебрецом. А что дальше? Если теперь я пойду за Кириллом, ментальные маги остановят нас обоих. Позади меня раздались аплодисменты, и я обернулась, ожидая увидеть Касьяна, рукоплескающего мои блистательные победы над жаждой. Но нет. Вместо него, сдержанно хлопала в ладоши возле дуба, профессор Елизар. Я была счастлива его видеть как родного отца. «Думаю, испытание окончено», — кивнул ректор в спине Касьяна, и тот бойко встал на ноги. «Вы пришли!» Не бросили меня одну? торжествующе выкрикнула я. Конечно, пришёл. Итак, Кирилл спас Милану от жажды, ровно произнёс профессор Елизар, смахнув с плаща налипшие еловые иголки. Как вы все поняли, уважаемые маги, мы видим умилое подтверждение дара женских чар, что и требовалось доказать. Постойте, постойте! прервал его Кася, отряхивая штаны от земли. Мила знала охотника раньше. Это обычная мужская слабость влечение к привлекательной девушке, а не магия. Это и есть женские чары, отмахнулся наш ректор. Я требую дополнительного тура исследования, возмутился Касьян. Проведём новые испытания. А ещё лучше будет направить Милану к нам в академию, чтобы мы могли заняться её даром вплотную. Переход из одной академии в другую возможен только при согласии ученика, отчеканил Елизар. Эти мужчины обижают тебя? Кирилл дёрнул меня за рукав. Давай сбежим, они не заметят. А ты вообще замри и молчи, гаркнул на него Касьян. Я сама застыла на месте от тона мага, сжала ладонь Кирилла, но не смогла сдвинуть её ни на миллиметр. Профессор Елизар осуждающе вздохнул. Профессор Косьян, вы сами соображаете, что творите? повысил ректор голос. Магический кодекс посчитал бы ваше ментальное воздействие на молодого человека нарушением. Вы понимаете, что происходит? Профессор Елизар выдержал паузу и продолжил. Вы сами сейчас явно под действием женских чар Миланы. Какие ещё нужны доказательства дара?